Должна сказать, что девочки не расставались со мною долгие годы, разумеется, меняясь и взрослее. Они участвовали в музыкальных вечерах, пели в опере и получали роли в музыкальных комедиях. Уже взрослой девушкой я то и дело вспоминала их и примеривала им разные платья из моего гардероба. Я и сама придумывала для них туалеты. Помню, Этель была очень хороша в платье из темно-синего тюля с белыми лилиями на плече. Бедняжке Анне всегда не хватало одежды. По отношению к Изабелле, несмотря на личную неприязнь, я проявляла справедливость и одевала ее в самые элегантные наряды невероятной красоты. Вышитая парча, атлас. Даже и теперь... Доставая из шкафа какой-нибудь из своих платьев, я говорю себе, «Ах, как бы оно украсило Элси! Ей всегда так шло зеленое! Как прекрасно выглядела бы Элла в этой шерстяной тройке!» Я сама смеюсь над собой в такие моменты, но девочки по-прежнему со мной, хотя, в отличие от меня, не состарились. «Двадцать три года — самое большее, что я могу представить!» Со временем я прибавила еще четыре персонажа — Аделаиду, старшую из всех, высокую блондинку, довольно надменную, биатрис попрыгунью веселую маленькую фею, самую младшую, и двух сестер — Рос и Айрис Рид, овеянных ореолом романтизма. За Айрис ухаживал молодой человек, который писал ей стихи и называл ее «полевой фиалкой». Рос — Была довольно вредной особой, любила розыгрыши и вовсю флиртовала с первым встречным. Само собой, разумеется, судьба у них сложилась по-разному. Одни вышли замуж, другие на всю жизнь остались одинокими. Этель не встретила суженого и жила в маленьком домике с доброй и милой Анней. Сейчас мне кажется, что это весьма правдоподобно. В реальной жизни все сложилось бы именно так. Вскоре после возвращения из-за границы Фройляйн Удер открыла мне счастье и наслаждение музыкой. Низенькая, крепкая, грозная немка. Не знаю, отчего она преподавала музыку в Торке, и я никогда не слышала ни слова о ее семейной жизни. Однажды мама появилась в классной комнате, ведя за собой Фройляйн Удер, и заявила, что Агате пора начать заниматься музыкой. «Ах!» — сказала Фройляйн с сильнейшим немецким акцентом, хотя превосходно говорила по-английски. «В таком случае начнем немедленно». Мы направились к пианино, небольшому инструменту, стоявшему в классной комнате. Конечно же, не к роялю в гостиной. «Встань здесь!» — скомандовала Фройляйн Удер. Я встала слева от пианино. «Слушай!» сказала она, ткнув клавишу с такой силой, что я испугалась, как бы не лопнула струна. Это до-мажор. Понятно? Это нота до. А вот до-мажорная гамма. Она сыграла гамму. Теперь возьмем мажорный аккорд. Он звучит так. Теперь снова гамма. Вверх и вниз. Ноты такие. До-ре-ми, фа-соль-ля-си-до. Понятно? Я сказала, что понятно. По правде говоря, я давно знала все это. «А теперь, — сказала Фройляйн, — а теперь отвернись, чтобы не видеть клавиши, и угадай ноту, которую я возьму после до». Она взяла до, а потом с такой же силой другую ноту.